В терроре меня по-прежнему считали вполне приличным, спокойным, исполнительным статистом, но после нескольких недель затишья меня настигло несчастье, причём с самой неожиданной стороны, и я был вынужден опять внезапно прервать циническую карьеру и пуститься в свой прежний сволочной путь. Оглядываясь с расстояния на времена террора, Я осознаю, что это была всего лишь недозволенная и мимолетная стоянка. Спору нет. Все эти четыре месяца меня хорошо одевали. Иногда принцем, дважды центурионом, один раз летчиком. Платили мне щедро и аккуратно. Отъелся я в Тараторе на много лет вперед. Жизнь рантье без рент. И вдруг предательство. Катастрофа. Как-то вечером, неизвестно почему, наш номер сняли. Новый пролог изображал лондонские набережные. Я сразу насторожился. Наши англичанки должны были петь на фоне рисованных берегов Темзы «Я играть парисмена». Роль без слов, прохаживаясь о себе вдоль парапет. Внезапно я и подумать об этом не успел. Песня англичанок стала сильнее, чем жизнь, и круто повернула мою судьбу курсом на несчастье. Они пели, а я не мог думать ни о чём другом, кроме как о горькой участи бедняков, в том числе о своей собственной, потому что пение наших потоскушек камнем легло мне на сердце, словно когда-то тунец на желудок. А я ведь верил, что переварил всё это, забыл самое тяжёлое. Однако весёлая мелодия моих подружек оказалась кушанием ещё похуже, никак я его переварить не мог, даром что напевая они вдобавок всячески ломались, чтобы получилось доходчивее. Выглядел уже это у них так, словно они выставляют на показ свою нужду и бедствие. Ошибка тут исключалась. Они бродили в тумане и разливались в жалобах, исходили стонами и с каждой минутой старели от горя. Декорации тоже источало неохватную тревогу, а девчонки всё пели. Они, казалось, не отдавали себя отчёта, как гнетуще действуют на нас всех навиваемые их песней предчувствие несчастья. ритмично приплясывая и веселясь, они жаловались на свою жизнь. Когда тоска приходит из такой дали, из такой уверенностью, её не спутаешь ни с чем и бороться с ней бесполезно. Несмотря на роскошь зала, несмотря ни на что, нужда, сидела в нас, лежала на декорациях, переливалась через край, затопляла всю землю. Артистки, они и есть артистки. Не везение хлыстало из них, а они и не пытались унять его поток, не понимали даже, что у них получается. Только глаза их были печальны. Но одних глаз мало. Они пели о крушении своего существования, своей жизни, но не понимали этого. Они сводили всё к любви, исключительно к любви. остальному этих малышек не научили они пели о небольшом так сказать огорчении так они считали в молодости всё сводится к любовным огорчениям ты ведь ещё не знаешь куда ни иду куда ни гляжу ищу лишь тебя только тебя вот о чём они пели у всех кто молод общая мания ограничивать всё человеческое одним предком, единственной заветной мечтой, порождающей любовное безумие. Наверно, позднее, когда все эти 16 милашек с их крупными кобыльими ляшками и титьками торчком утратят былую розовость, когда их сволочная страна обрушит на них неудачи посерьёзней, они-таки поймут, чем всё это кончается. Вид нужда уже вцепилась в этих красоток, взяла их за глотку, и от неё им не отвертец. Она впилась им в живот, перехватила дыхание, связала струнами их фальшивищных голосков. Она затаилась в них. Её не обмануть ни костюмами, ни блёстками, ни улыбкой. Ей не внушить иллюзий насчёт тех, кто ей принадлежит. где бы они ни прятались, она настигнет их, а пока мисть развлекается тем, что заставляет их в ожидании своей очереди воспевать дурацкую надежду. Нужда пробуждает её, убаюкивает и распаляет её. Словом, для нужды наше главное беда всего на все развлечение. Значит, тем хуже для тех, кто поёт о любви. Любовь это нужда и ничего больше. Она засран колжот нашими устами и толк. Она повсюду сволочука эткая, и её нельзя будить даже в шутку. С ней вообще не шутят. Тем не менее мои англичанки в декорациях и под аккордеон из раза в раз повторяли свой номер. Это неизбежно должно было кончиться плохо. Я не мешал им, Но могу сказать, что предвидел беду. Сначала заболела одна из малышек. Чёрт бы побрал красоток, дразнящих несчастьем. Пусть первые от него и подыхают, тем лучше. Кстати, никогда не следует останавливаться на углах около аккордеонистов. Именно там нас часто поджидает дурная болезнь, проблеск правды. Итак, На замену заболевшей исполнительнице взяли некую 폴ку. Она, правда, тоже кашляла. Это была высокая, бледная девушка. Мы с ней сразу прониклись взаимным доверием. Через 2 часа я знал её душу наизусть. Что же касается тела, тут пришлось малость обождать. Мания её состояла в том, чтобы колечить себе нервную систему несбыточными увлечениями. Естественно, что она со своими печалями вписалась в чёртову песенку англичана: "К легче, чем нож входит в масло". Начиналась песня милыми, но мало что выражающими словами, как всякое вокальное сопровождение танц. И вдруг она брала вас за душу, погружая в такую печаль, как если бы слушая их, вы теряли охоту жить. Настолько убедительно они доказывали, что молодость и прочее ни к чему не ведут. Тогда вы принимались следить за словами, вдумываться в них, когда они отзвучат и мелодия уйдёт куда-то далеко, чтобы улечься в настоящую свою постель, в надёжную яму. где все кончается. Дважды повторенный рефрен, и вас уже как бы тянуло в кроткую страну смерть, всегда мягкую и мгновенно забываемую, словно туман. На у них у англичанок голоса дышали туманом. Потом все повторялось хором, этот жалобный упрек тем, Кто еще здесь, кто влачит жизнь, ожидая на набережных, на всех набережных мира, когда она, наконец, минет, а пока мест ловчит, продает барахло, апельсины, чужие секреты другим призракам, сбывает фальшивые деньги, якшается с полицией, распутниками, бедолагами и рассказывает разные разности в нескончаемом тумане терпения. Мою новую польскую подружку звали Таня. В данный момент я это усёк. Она жила как в лихорадке из-за одного мелкого банковского служащего лет 40, с которым познакомилась в Берлине. Она жаждала любой ценой вернуться в его Берлин и ни на что не взирая жить с ним. Чтобы возвратиться и разыскать его там, она была готова на всё. Театральные агенты, эти обещатели ангажементов, которых она ловила на зассанных лестницах, сулили ей место в Берлине, и в ожидании всё не приходившего ответа, они, злобные твари, щипали её за ляшки. Но она едва замечала их приставания, далёкая любовь целиком поглощала её. Не прошло таким манерам и недели, как разразилась катастрофа. Зря Таня последние месяцы набивала судьбу искушениями, как пушку картечью. Грипп унёс её удивительного любовник. Узнали мы о несчастье в субботу вечером. Не успела Таня получить известие, как растрёпанный очертя голову потащил меня с собой на штурм северного вокзала. Это бы ещё что? Но обезумев, она начала требовать у кассы, чтобы её отправили немедленно. Она должна поспеть в Берлин к похоронам. Понадобились двое дежурных по вокзалу, чтобы разубедить её, внушить, что уже слишком поздно. В её состоянии Таню никак нельзя было оставлять одну. К тому же, она истерически силилась подчеркнуть трагизм своего положения. а ещё больше показать мне себя в полном трансе. Какой удобный случай. Любовь, когда ей препятствуют ни счета и большие расстояния, похожа на любовь моряка. Она неоспорима и удачна. Во-первых, когда частые встречи исключаются, нет смысла скандалить друг с другом, а это уже серьёзный выигрыш. Жизнь, распухшая от лжи и безумия, поэтому чем дальше любовники друг от друга, тем легче кабаюдному удовольствию заполнить разным враньём дистанцию между ними. Это естественно и закономерно. Правда вещь несъедобная. Сейчас, к примеру, легко рассказывать нам байки об Иисусе Христе. Интересно, оправлялся ли он на людях? Думаю, что он недолго продержался бы со своими штучками, если бы при народно ходил по большому. Поменьше торчать перед глазами. В этом весь секрет, особенно в любви. Убедившись, что поезда на Берлин больше нет, мы с Станей надумали послать телеграмму. В почтовом отделении у биржи составили длиннющий текст, Но с отправкой вышла новая заминка. Неизвестно было, кому ее адресовать. Никого, кроме покойника, мы в Берлине не знали. С этой минуты нам осталось лишь обмениваться словами насчет умершего. Слов нам хватило на то, чтобы раза два-три обойти вокруг биржи. А затем, поскольку горе надо было как-то убаюкать, мы медленно двинулись вверх. Нам он мартер. лепеча разный вздор о случившемся несчастье. Начиная с улицы Лепик, там попадаются люди, ищущие, где бы развлечься на этой самой верхней точке города. Они торопятся, добравшись до Сакрекорф, впиряются вниз в ночь, в эту гигантскую выемку, стесняющимся в её глубине домами. На маленькой площади мы зашли в кафе, показавшееся нам с виду самым дешёвым. В утешении мне Таня из признательности позволила лапать себя, где вздумается выпить, она тоже была не дура. Вокруг на банкетках уже дрыхли поддатые гуляки. Над нашими головами часы на маленькой церкви бесконечно отбивали время. Мы достигли края света. Это становилось Все ясней. Дальше идти было некуда. Впереди только мертвые. Они, мертвые, начинали свой путь на площади Тертар, по соседству. Далее он пролегал как раз под галереями Дюфель, следовательно, к востоку. Тем не менее, надо еще сообразить, как его отыскать, когда сам сидишь во тьме, почти прикрыв глаза на... даже при облачном небе, потому что гигантские заросли световой рекламы мешают замечать мёртвых. А они я это сразу понял, уже прихватили с собой беберу и лежащую поблизости от него, так что он мог при случае подать ей знак бледную девушку из драньё, погибшую от аборта. Кроме того, там были и прежние мои пациенты и пациентки, о которых я прежде никогда не вспоминал, и ещё другие, например, негр в белом облаке пыли, засечённый насмерть бичом в топо, и папаша Грабя, старый летенант из тропического леса. Об этих я время от времени думал, о лейтенанте, о запоротом негре, и ещё о своём испанском папе. Он тоже явился молить небо, и его крест сильно мешал ему перепрыгивать с одного облака на другой. Он цеплялся крестом за самые грязные, самые жёлтые тучи. А я тем временем узнавал всё новых исчезнувших, всё новых. Их было так много, что по неволе становилось стыдно. Почему я не нашёл время разглядеть их, когда они целыми годами жили рядом со мной? И правда. Времени нам хватает думать лишь о себе. Словом, все эти сволочи превратились в ангелов, а я даже не заметил. Теперь этими ангелами, экстравагантными и даже неприличными, полным-полны облака. Они шастают над городом. Я поискал был самый подходящий момент среди них Молли свою милую единственную подругу, но она не явилась вместе с остальными. У Молли, наверное, есть собственное маленькое небо только для неё. Она ведь всегда была такая милая. Мне было приятно, что я не нашёл её среди всякой шпаны. потому что мертвецы, собравшиеся этой ночью над городом, были настоящей шпаной среди покойников, негодяями, с бродом и шайкой грязных призраков. Особенно те, что подваливали и подваливали с соседнего кладбища, несмотря на небольшие его размеры. Оттуда приходили даже кровоточащие коммунары, которые широко разевали глотку, чтобы снова заорать, но не могли выдавить ни звук. Они, коммунары, вместе с прочими ждали. Ждали Лаперуза со островов, который командовал в эту ночь их сборище. Лаперус без конца мешкал из-за своей деревянной пристёгивающейся сбоку ноги, надевать, который стоил ему немалых хлопот, а также из-за вечно терявшейся длинной подзорной трубы. Лаперус Жан-Франсуа Гало, граф де 1741-1788. Знак вопроса. Французский мореплаватель, исследователь Тихого океана, в 1785-88 годах возглавлял кругосветное путешествие на кораблях "Астралябия" и "Буссоль", из которого не вернулся. Как было установлено, в 1820 году погиб вместе с судами у острова Ваникоро государства Соломоновых островов. Он не желал больше любопытная прихоть появляться в облаках без авантюристической подзорной трубы на шее, забавной штуки, которую, если поднести её к глазу узким концом, позволяет издалека видеть людей и вещи тем более желанными, чем как это ни странно, они больше приближаются к вам. Казакам зарытым возле мельницы не удавалось вырваться из своих могил. То есть недалеко от Монмартрского кладбища и площади Бланш, где теперь находится знаменитый мюзик-холл Молен Руж, Красная мельница. Они старались изо всей силы. И это было страшно. Но ведь они пытались уже столько раз, неизменно падая обратно на дно. Они ещё не протрезвели с 1820 года. Но тут внезапный дождь, освежив их, позволил им тоже взмыть над городом в небо. там хоровод их рассыпался по тучам и расцветил ночь своей неугомонностью особенно их привлекала кажется опера с раскалённой жаровней анонсов посредине скользнув по ней призраки отскакивали на другой край неба такие непоседливые и многочисленные что у вас ребило в глазах экипировавшийся наконец лаперус потребовал, чтобы с последним ударом четырёх часов его поставили на ноги, и его общими усилиями поставили в стоймя. Распрямившись, но поддерживаемый со всех сторон, он по-прежнему продолжал жестикулировать и выходить из себя. Он ещё застёгивался, когда кончило бить 4, и он покачнулся. Позади него колоссальное низвержение с неба Отвратительный разгром. Со всех четырёх сторон света, кружась, хлынули привидения, призраки всех эпопей. Одна эпоха гонялась за другой, кривляясь и дразня друг друга. На севере небо разом отяжелело от этой мерзкой свалки. Но горизонт стал очищаться, и день вырвался наконец через большую дыру, которую пробили убегающие призраки, разорвав ночь. Они исчезли без следа. Преодолеть границу ночи им не дано. Возможно, они возникнут снова где-нибудь около Англии. Но туманы там всё время так плотны и густ, что они улетучиваясь кажутся парусниками, уходящими один за другим с земли в небесную высь, и притом навсегда. Кто привык пристально наблюдать за ними, тому всё-таки удаётся их обнаружить, но всегда ненадолго из-за ветра, который всё время нагоняет с моря новые шквалы и брызги воды. Последней истаивает в тумане испалинская женщина, охраняющая остров. Голова её возносится над самыми высокими стенами брызг. Она кажется единственным по-настоящему живым существом на острове. Её медно-красные волосы, разметавшиеся в воздухе, ещё немного золотят слой туч, и это всё, что остаётся от солнца. Вообразим, что она пытается заварить себе чай. Ей по невеле приходится это делать. Она ведь прибудет там веки вечные. и никогда не перестанет готовить себе чай из-за тумана, становящегося слишком плотным и пронизывающим. Под чайник она приспособила корпус самого большого и красивого судна, которое сумела найти в Саутгемптоне. И волнами подливает в него чай. Она зашевелилась, помешивает питьё колоссальным веслом. Это её занимает. неизменно склонённая она так сосредоточенна что ничего не видит вокруг хоровод проносится в притирку над ней но она даже ухом не ведёт она привыкла к тому что все призраки континента слетаются сюда и тут исчезают конец она это всё что ей нужно разгребает руками жар под золой между двух мёртвых лесов Она усилится раздуть пламя под золой. Теперь ей никто не мешает, но чай у неё никогда не закипит. У пламени нет больше жизни. В мире нет жизни ни в ком, разве что в ней самой. И всё почти кончено.